Восьмое. Шестиэтапный метод решения проблем. Решение проблем в компании требует четкости и ясности в общении. Также умение решать проблемы является ключевым качеством человека, который хорошо распоряжается своим временем. Существует несколько этапов решения проблем. Я расскажу о шести из них. Первый этап. Выяснить, в чем состоит проблема. Четко и ясно сформулируйте ее в письменном виде. Помните, что точный диагноз – половина лечения – Иногда, когда вы записываете проблему на доске или на плакате, и все соглашаются, что определение проблемы дано верно, то это может быстро привести к ее решению. Вы также можете спросить, что еще является проблемой. Иногда одна проблема имеет побочные эффекты, словно дает метастазы, и эти мелкие проблемы тоже необходимо решать каждую по отдельности. Второй этап. Спросите себя, как это произошло, каковы все возможные причины проблемы, чем она вызвана. Другими словами, одного решения будет недостаточно. Необходимо найти корень проблемы, ее исток. Третий этап. Спросите, каковы возможные решения проблемы? Что мы можем сделать, чтобы ее устранить? Это очень важная часть процесса решения проблемы. Вместо того, чтобы делать вывод, что существует только одно правильное решение, снова подумайте и запишите все возможные варианты. После этого просмотрите, оцените их и выберите наиболее подходящий. Четвертый этап. Спросите, какое решение является лучшим и почему оно лучше. в чем оно превосходит другие решения. Этап пятый. Спросите, есть ли альтернативное решение. Если лучшее решение, которое вы выбрали, не сработает, каким будет план Б? Каким будет второй вариант действия в случае провала первого? Обдумывание альтернативного решения – хорошее упражнение для ума. Шестой этап. Перед тем, как приступить к выполнению решения проблемы, спросите, каким может быть возможный худший исход дела, какое худшее последствие может произойти, если мы применим это решение или если оставим проблему как есть. Иногда, когда вы задаете этот вопрос, то понимаете, что возможный худший вариант может быть слишком серьезным и его нельзя допустить. В данном случае, может быть, лучше оставить проблему как есть, если ее последствия не будут такими разрушительными.